Ванда не сразу вернулась в дом. Вначале она постояла на аллее, где яблони с каждым десятилетием удавались всё лучше и лучше. Даже буря не смогла здесь сбить все плоды. Она прошлась, останавливаясь у мест приметных лишь ей. Инфаркт, старость, рак. Старость, старость, рак. Суицид, тайфун взорвавшийся в руках, снова старость. 20 могил, 20 плевков в костлявое лицо смерти, неизмеримо далеко от Терры, которая для Каховской всегда оставалась землёй от древнего-предревнего города Кракова, где она родилась. Сегодня я вернусь домой, сказала Ванда. Ей захотелось, чтобы Дач сейчас был рядом, он бы понял. Но Дач и Томи сейчас бежали к компенсатору. к своей древней шлюпке, которую могли не заметить орбитальные патрули. Прихрамывая, старая травма колена, которую приходилось подолгу залечивать после каждого атана, Ванда Коховски вернулась к дому. Было тихо. Пока ещё тихо. Она постояла в гостиной. Мягкие кресла, опущенные шторы, полумрак. Позвала. Агад Агат. Чёрный кот неторопливо спрыгнул с подоконника, подошёл к ней. Коховски нагнулась, провела ладонью по мягкой шорстке. Агат, пора. Понимаешь? Чёрный кот издал протяжное мяуканье, которое заставило бы насторожиться дача или иного лингвиста-супера. Нет, всё очень серьёзно, и времени нет. Беги к Марии, немедленно. Снова жалобный крик, уже почти не звериный. Агад. Кот отступил на шаг. Да, это твой дом, но скоро его не станет. Иди к Марии, там снежок и рыжка. Иди. Когда, впрыгнув на подоконник, Агад ещё раз посмотрел на Ванду жалобно и недоумённо, она закричала: Да иди же, тупой. Иди. Занавеска колыхнулась. Ванда, прихрамывая чуть сильнее обычного, прошла в столовую. Включила плиту. Рацион номер 10. Штурмовой прим. Залпом выпила боевой коктейль, как всегда невыносимо противный и чуть пьянящий. Поколебалась, отпила пол чашки горячего шоколада и, оставив все остальное на сервировочном лотке, поднялась в свою спальню. Здесь шторы были раздёрнуты, и она почти сразу заметила серебристую точку, зависшую в небе. Секунду Ванда стояла, любуясь истребителем империи. Потом прошла вдоль стены, ласково касаясь то шанса, то ультиматума, то кондора ST. Много оружия, очень много. Хватило бы на всех, кто сейчас готовится штурмовать маленький домик в бесконечном саду. Каховский выбрала скорострельный фазер. Любимое оружие киллеров одиночек, самоделку с ограниченной логикой. Ей слишком не хотелось ошибиться, чтобы пренебрегать псевдоинтеллектом оружия. Несколько минут она потратила на ввод ограничений, поглядывая на застывшую в небе синюю птицу. Потом, положив фазер на колени, села у окна. 3 минуты тишины перед вечностью. Не слишком много? Конверт, принесённый вчера нарочным, по-прежнему лежал на журнальном столике. Коховский повертела атановский бланк. Мерцающая золотом эмблема, ровные рукописные строчки, жест особого уважения. Госпожа Фисколоччи, на протяжении почти 200 лет вы являлись нашим неизменным и уважаемым клиентом. Если ваше решение о непродлении Атана вызвано временными материальными трудностями, то я, как полномочный представитель компании, имею честь предложить вам беспроцентный и бессрочный кредит на сумму, равную стоимости льготного категории ГКБ Атана. Единственным условием является использование кредита на возобновление вами бессмертия. Для получения кредита и продления атана вы можете воспользоваться упрощённой процедурой, отвечающей пунктом 3.2 и 3.3 стандартного договора. Если же решение прервать контракт вызвано личными мотивами, смею предложить вам консультацию этонотолога и курс психологической реабилитации, которые согласно пунктам 6.4 и 7.1 предоставляются вам абсолютно коховски стало. Окинула взглядом оружие на стенах и неторопливо поднялась на чердак. Пыль, хлам, полутьма. Зато здесь имелось очень много маленьких окон, сквозь которые было прекрасно видно бегущих к дому десантников. Ванда подняла фазер, отлавливая среди людей громоздкую, хоть и стремительную фигуру Булрати. Нажала на спуск. Стекло брызнуло наружу мелкими огненными каплями. А Булрати разорвала на пополам. Первый, сказала Ванда, семяк к соседнему окошку. Но в неё ещё не стреляли. Откуда-то с неба загремел тысячекратно усиленный голос. Именем империи прекратите огонь и выходите. Второй, выцеливая из сине-чёрную чешую миклонца, сказала Ванда. Миклонет, свернувшись в эмбриональный шар, Замир среди деревьев. Чердак озарила голубой вспышкой. Коховский почувствовала, как подломились ноги, а пол стремительно ринулся навстречу. Стационарный станер. Давно пора. Всё-таки кое-что она успела. Немного. Подстёгнутые боевым коктейлем нервы всё ещё служили ей. Ванда подтянула ствол фазера к голове. Выдохнула и надавила на спуск. Ничего. Только замерцал огонёк ограничительных цепей. Ах да, а ла ведь тоже человек, хотя бы с точки зрения оружия. Непослушными пальцами Ванда принялась отключать блок псевдоинтеллекта. Ей удалось справиться в тот самый момент, когда лестница затряслась от тяжести закованных в броню людей. а черепичную крышу пробила суставчатая лапа Меклонца. Секунду Ванда задумчиво смотрела на нее, потом с сожалением перевела взгляд на Фазер. «Найди его, Кей!» – прошептала она. «Кто бы он ни был!» На этот раз Фазер согласился стрелять.